Глава двенадцатая. Пивной зал в помещении рынка оказался типичной забегаловкой. Следующее заведение, куда участковый привел Кудеярова, было заполнено до отказа, и тогда Павел сам предложил. «Неподалеку романсера я там видел пивной автомат». На самом деле Павел вспомнил не о кафе, а о Вике Гореловой. Захотел вдруг ее увидеть и надеялся встретить девушку там. В зале народу было немного, из полдюжины столиков заняты всего два. За одним трое парней пили пиво, за другим сидела парочка, заказавшая бутылку шампанского. За стойкой стояла все та же самая буфетчица, что была в прошлый раз. Зал обслуживала та же самая молодая официантка. Увидев участкового и буфетчица улыбнулась приветливо вошедшим и крикнул парням «Заканчивайте!» достали уже своими тупыми разговорами. Парни хотели ответить ей, но в присутствии участкового решили промолчать. «Привет, Зина!» — поздоровался с ней Францев и кивнул официанку. «Как дочка твоя выросла?» «Выросла», — согласилась женщина. «А все такая же глупая». Павел тоже подошел к стойке. «Какое пиво будете?» — обратилась к нему Зина. «Почему вдруг пиво?» — удивился он. «Может, я кофе хочу заказать?» «Кофе вы у нас уже пили» так что попробуйте наши местные достопримечательности. — У нас тут пивоварня своя, — подтвердил Францев. — Я предпочитаю романовское белое, а кто-то — ветрогорское живое. — На ваш вкус, — сказал Кудееров-буфетчице, — а я пиво совсем не пью. — Две кружечки романовского, — заказал участковый и показал Павлу глазами на свободный столик у окна. Буфетчица позвала дочь приказала ей обслужить хороших гостей, а сама, подхватив мобильный телефон, скрылась за перегородкой, где стояли пустые кеги. Но в зале было тихо, и потому Павел услышал то, что Зина произнесла в трубку. «Оба здесь, городской и наш». Францев, судя по всему, тоже услышал, потому что, не отрывая взгляд от окна, шепнул. Романову доложила. Буфетчица вышла из-за перегородки, сердито махнула рукой парням, и те, залпом выхлебав остатки пива, не споря направились к выходу. Парочка тоже поспешила наполнить бокалы. «Суровая дама», — негромко сказал Кудеяров. «Она здесь что, в авторитете?» «По старой памяти. Когда кто-то здесь бузить начинал, она тут же сообщал Романову. Прилетали романовские гоблины и решали вопрос очень жестко. Давно это было, но память народа хранит подобные знаковые события». — Разве ты не знал? При мне такого не было. — Так и при мне тоже, но я люблю с народом беседовать. Официантка принесла две кружки и поставила на стол блюдечко с солеными фисташками. — Вика Горелого здесь часто бывает? — поинтересовался Павел. — Заходит иногда. — Одна? А с кем ей заходить? Официантка отошла, а Францев, сделав небольшой глоток, сказал, — Если тебя интересует учительница то спросил бы меня, да и так просто, никого у нее нет, хотя поначалу были желающие, но она всех сторонилась, а в школе коллектив исключительно бабский, где еще знакомятся, да и слишком тихая она. Пиво и в самом деле оказалось неплохим, вскоре заказали еще по кружке, и когда официантка принесла новую порцию, участковый указал рукой на окно, богатый будет горелого. «Только что они ней говорили, и вот она. Пригласи, если хочешь». Павел помотал головой, но тут же поднялся и вышел из заведения. Девушка уже прошла, но он окликнул ее. «Вика!» Она остановилась, обернулась. Было видно, что Вика удивлена, но помешков мгновение. Она улыбнулась и подошла к Павлу. «Мы тут с участковым зашли в ваше любимое кафе, и тут вы как раз идете», — объяснил он. «Не хотите присоединиться?» Вика не стала отказываться. Зашла в кафе и, еще не опуская за столик, начала рассказывать. А я себе работу подыскала в обочинке. Мне позвонила сокурсница, сказала, что ее пригласили частным образом преподавать музыку и вокал девочке десяти лет. Деньги родители готовы платить неплохие. Подруга согласилась, но потом поняла, что ей из города сюда ездить тяжело. И скинул мне номер телефона. Я позвонила и родители назначили мне встречу. Возвращаюсь оттуда, как раз с автобуса иду. А кто там в обочинке такой богатый? Не в самой обочинке, а рядом. Там участок, дом огромный, и даже озеро небольшое или пруд. Эти люди вообще в городе проживают. Но летом за границей или здесь. Недавно вернулись, а девочка мечтает стать певицей. Я проверил ее. Способностей нет, но хоть на пианино научится играть, и то хорошо» как фамилия родителей, спросил Францев. А я и не спросила даже. Но мама достаточно симпатичная, а папу девочки я не видела. Главное, они сами предложили две тысячи рублей за урок и пять дней в неделю занятия, по два часа. Буду туда на автобусе ездить. «Дом далеко от трассы?» — поинтересовался Павел. «Меньше километра». «Но все равно вы поосторожнее», — посоветовал участковый. «Сами знаете, что сейчас в районе творится». «Слышала?» — в автобусе говорили, что еще одну убитую женщину нашли неподалеку. «Это правда?» — «К сожалению», — подтвердил Францев. «Мы сейчас с товарищем майором юстиции занимаемся расследованием этого дела». Вика быстро взглянула на Павла и тут же опустила глаза. «Ну, тогда я спокойно», — почти шепотом произнесла она. Ей принесли кофе. Разговор продолжился, но беседа была пустой. В основном разлагольствовал участковый. Он расхвалил Павла, а еще говорил о том, что в Ветрогорске практически никаких развлечений, даже кинотеатра нет, а потому хорошую девушку и пригласить некуда. Вика смущалась, понимая, очевидно, к чему он клонит, а кудияров молчал. Кофе закончился, и пиво в кружке Францева тоже. Он подозвал официантку и посмотрел на Вику. — Вам еще чашечку? — Нет, спасибо, пойду. И поднялась. Павел тоже вскочил. — Я вас провожу. Они шли очень медленно. Павел не знал, о чем говорить, и очень удивлялся этому. В голове сидел какой-то вопрос, который он хотел задать Вике еще во время их первой встречи. Но что он хотел спросить, вспомнить не мог. «Переговорили с Лидией Степановной по поводу освободившейся ставки?» — поинтересовался он. «Пока не удалось, но еще есть время». «Раз уж о времени заговорили, свободное у вас имеется?» конечно «А вы хотите меня куда-нибудь пригласить?» Вика спросила и сама испугалась своей смелости. Отвела глаза, покраснела. «Конечно!» — ответил Павел. «Только чтобы вы не подумали ничего такого, а ей Рядом остановился черный Мерседес, опустилось стекло водительской двери. За рулем сидел Погодин. «Привет, майор!» — крикнул он. «Слышал я!» Погодин покосился на девушку и продолжил. «Сами знаете о чем». «Подвижки какие-то есть в деле?» «Есть», — кивнул Павел. «Но сейчас говорить об этом рано, сами понимаете. Оставьте мне ваш телефон. Созвонимся и договоримся о встрече». Погодин достал из кармана визитную карточку и протянул ему. Павел взглянул на визитку. «Закрытое акционерное общество «Периметр. Охрана и безопасность». «Погодин Алексей Алексеевич». «Генеральный директор». «На карточке были указаны два телефона» служебный и мобильный. — Другого номера мобильного вас нет? — Зачем мне два? — удивился Погодин. — Мне и этот-то надоел. Он попрощался и уехал. — Вы знакомы с этим человеком? — спросил Кудеяров у Вики. — Ну, если и видела, то не помню. В школу наш он не заходил, это точно. Они дошли до подъезда ее дома. Павел попрощался, дождался, когда девушка скроется за железной дверью, и направился обратно. В кафе Францева уже не было. Павел набрал его номер, раздались длинные гудки, и тут же пошли короткие. Участковый сбросил вызов. Кудееров нажал кнопку повтора. Пошли гудки. На этот раз Николай трубку взял и быстро, приглушенно проговорил. «Я занят, перезвоню позже». И это было странно. Павел возвращался в опорный пункт, думая то о Вике, то о Францеве, его внезапном исчезновении из кафе, и странном ответе. И вообще, что это за человек? Поначалу он выглядел как совсем простачок — любитель выпить и поговорить обо всем подряд, делая вид, что не разбирается ни в чем глубоко. Иногда пренебрежительно отзывается о своей службе, слишком демонстративно выражает неудовольствие своим нынешним положением, но он наблюдателен, решителен и самостоятелен, а если и водятся за ним кое-какие грешки — то лишь от того, что начальство далеко. Он и к Павлу относится с настороженностью и почти провоцирует, а еще то пытается вызвать на откровение, установить близкую дружбу, то не выходит за строгие рамки казенных отношений, и сейчас он неизвестно где пропадает и неизвестно чем занимается. Францев появился в опорном пункте через полчаса. «Какие новости?» — поинтересовался Павел. Вместо ответа Участковый положил на стол дорогой iphone Провел беседу с Ашимовым. Шучу. Дело обстояло следующим образом. Как только ты пошел провожать прекрасную девушку, в кафе вошел Ашимов и предложил мне пройти в его машину. Не водителя прислал, не охранника, а сам, чтобы я понял, насколько это серьезное предложение. Сели мы в его машину, заехали за рынок. Погоди, а откуда он мог знать, где мы? Неужели бы фетчица позвонила не Романову, а ему? — Не знаю, но мы точно под колпаком. Продолжаю. Рустам Фарухович спросил меня, о чем мы беседовали с Романовым. Я, естественно, ответил, что Дмитрий Данилович решил угостить нас обедом. Но начальник районного следственного комитета не привык принимать такие подачки, а потому мы почти сразу ушли. Ашимов усмехнулся и сказал, что не сразу, а минут через пятнадцать. Пришлось сказать, что товарищ майор расследует убийство Карины и опрашивает свидетелей. И тогда он начал задавать вопросы касаемо этого дела. А что я мог ответить? «Зачем ты ляпнул? Будто мне кажется, что начальник следственного комитета пытается выяснить что-то про Алика». Рустам Фарухович сразу напрягся и сказал, чтобы я тебя переубедил. Алик, по его утверждению, не имеет никакого отношения к убийству. И вообще сказал что эту девочку, пока она дружила с Уманским, никто и пальцем не тронул бы. Ну, естественно, я дурочку включил. Спросил, а кто такой этот Уманский? В авторитете, что ли? Ашимов долго думал над ответом и сказал, наконец, что лёня этот очень тихий человек, а такие самые страшные. Тут позвонил ты, а после этого про Уманского уже не говорили. Короче, мне кажется, что наши важные люди — считает будто племянник известного генерала полиции приехал сюда не просто так, а с какой-то целью. Каждая сторона уверена, что это противники пытаются привлечь на свою сторону могущественные полицейские силы. При расставании я поинтересовался, где Алик. Ашимов ответил, что сын на рыбалке. Францев показал на новый телефон. А это он дал мне на прощание. Сказал, что с таким, как у меня, аппаратом только органы позорить. У него, дескать, самая новая модель теперь. У сына тоже, и у жены. А старых аппаратов столько, что он устал их выбрасывать. Отказываться, что ли? Павел взял в руки телефон и осмотрел. Ну, во-первых, он новый. Во-вторых, стоит больше твоей месячной зарплаты. В-третьих, надо показать его специалистам на предмет прослушки. В-четвертых, ты дурак, что ли, взятку брать? — Выбросить? И в самом деле дурак. — Нет, конечно. Подари кому-нибудь или продай, только не здесь. И не болтай об этом. — Спасибо за совет, гражданин начальник. Так и поступлю. — На здоровье. Но самое главное то, что теперь и Романову, и Кулькову, и всем иным заинтересованным наверняка известно, что ты общался с Ашимовым с глазу на глаз в укромном месте. Думаю, это ускорит события. «Но я думаю об этом сейчас, а ты наверняка знал об этом перед тем, как садиться в его машину». «За дурака прости. Кстати, если уж вспомнили о Вася Кулькове. Он единственный с четной стороны Боровой улицы, с кем я еще не успел пообщаться». «Нет проблем. Сейчас вызвоню его, и он подскочит сразу». «Вася пацан тертый и знает, что с ментами ссориться не стоит». Участковый набрал номер и включил кнопку громкой связи. Гудки были недолгими, очевидно, Кульков размышлял, отвечать ему или нет. Наконец прозвучал мужской голос. «Слушаю тебя». «Вася, подскочи ко мне ненадолго», — сказал Францев. «Может, завтра. А то у меня, сам понимаешь, шашлык-машлык. А ты прямо сейчас подъезжай на четверть часика. Сам понимаешь, раньше сядешь, раньше выйдешь». «Хорошо, только не шути так больше». Я закон уважаю. Кульков замолчал, но вызов не сбросил. И Францев тоже чего-то ждал. — Следак рядом стоит и слушает? — спросил, наконец, Вася. — Правильно понимаешь, — ответил участковый. И тут пошли гудки. Вскоре в открытое окно комнаты донеслась громкая музыка, вылетевшая из подъехавшего внедорожника. Хриплый морской голос, надрываясь от напряжения, проникновенно исполнял, Она работала в полиции, а я был циник и нахал. Она при форме, при амбициях, но я ей запросто сказал. Музыка и песня оборвались. Хлопнула дверца. Огромная фигура с квадратным торсом промелькнула под окном. Дверь открылась, и в помещение опорного пункта вошел мощный мужчина в обтягивающей майке и с золотой цепью на шее. На майке были огромные буквы предупреждения «Не подходи». Кульков вошел и, вместо того, чтобы поздороваться, выдавил сквозь сжатые зубы. «Ну?» Подвинул к себе стул, опустился на него, откинулся на спинку, закинул ногу на ногу. Стул испуганно треснул под ним. «Пятнадцать минут, не больше», — предупредил Кульков. «Как получится», — ответил кудиеров «Позвольте, товарищ майор юстиции, представить вам местного предпринимателя Василия Васильевича Кулькова», — сказал Францев. «Он же Вася в квадрате или Вася Кулек?» Кульков посмотрел на золотые часы, украшающие его запястье, и отвернул голову к окну. «Вы догадываетесь, в связи с чем вас пригласили?» Вася помотал головой. «Абсолютно не в курсах. На улице, где вы проживаете, обнаружена убитая молодая женщина, а вы были с ней знакомы», — сказал Павел. «С ней полгорода были знакомы. Вы всех, что ли, опрашивать будете?» «Но есть свидетели, утверждающие, что пару лет назад вы угрожали Карине Сорокиной. Нам даже известно, в связи с чем», — подключился к разговору Францев. «Не понимаю, о чем вы. Покажите мне этих свидетелей. Пусть они при мне предъяву сделают. С той женщиной меня ничего не связывает. Наоборот, я ей помогал всегда, потому как у нее всегда какие-то заморочки были. Помогал бескорыстно, безвозмездно, то есть даром. Достаточно убедительно». «А по поводу ее убийства что можете сказать?» о чего говорить? Жалко девочку. Симпатичная была». «Подробней? Не знаю. Вернулся домой ночью, и жена сообщила, что Карину замочили на нашей улице. Кому она шла? Зачем шла? Не знаю. А в пятницу меня здесь не было, и в четверг тоже. Я на рыбалку ездил. Можете проверить?» «Где были, и кто может подтвердить?» «На Ладоге находился». Там мини-отель, рыбачий домик. Три спальные комнаты, баня на берегу, камин, лодка с мотором. Хотите отдохнуть? Хорошо. Дам телефончик, но там недешево. Сразу предупреждаю. Францев стал что-то искать в компьютере. Кудеяров задумался, вспоминая, что недавно слышал о рыбалке от кого-то. Много поймали? Не так, чтобы. Но с десяток хороших судаков домой привез. Павел вспомнил. Алику Ашимову «Вы порекомендовали этот отель?» «Может быть, не помню». «Отцу его говорил как-то». «Алек, может, слышал». «И он как раз в субботу после меня этот домик арендовал». «Я съехал, а он должен был к вечеру заселиться». «Пост сдал, пост принял. Так у вас говорят». «Есть такой отель», — подтвердил участковый, оторвавшись от монитора. «Здесь фотографии, телефоны все. Чудное местечко. Внутри все классно обустроено». «Интерьерчики роскошные». «Ну?» — кивнул Кульков. «А по поводу убийства Карины Сорокиной», — вернулся к основной теме кудееров, «есть какие-то мысли, предположения?» «А я даже думать об убийствах не могу, а уж тем более предполагать. Поспрашайте ваших, ну, которые все знают и бегают к вам со своими предположениями. А девочку жалко, сочувствую родным и близким, так у себя и запишите». «И потом...» Очень хотелось бы, граждане-представители власти, чтобы подобного больше не было в нашем тихом городке. Устали мы все от беспредела. Устали. Он снова посмотрел на часы. «И все-таки это вы посоветовали Алику Ашимову съездить в отель на Ладоге?» — поинтересовался Кудеяров. «Лично ему ничего не советовал. Что он мне, друг, что ли?» А старший Ашимов — друг. Кульков задумался, не зная, как отвечать. «Шимми — мой сосед, и отношения у меня с ним добрососедские, как и с другими. На дни рождения друг другу ходим». «К Уманскому тоже?» — спросил участковый. Кульков поднялся. «Ваше время истекло, господа». Он сделал шаг, но у двери развернулся. «Но я отвечу из уважения к господину майору, которого хорошо помню и который ничего плохого никому не сделал. С Уманским мне тоже соседские отношения». Но на свой день рождения он никого никогда не приглашает. Вася Кулюк вышел, и снова загремела музыка. Это было в понедельник. Хуже нету передряги. Только сдал меня подельник. Не за грош. За горсть. Лудяги. Машина уехала. Что ты к нему с Аликом пристал? — удивился Францев. — Сам не знаю. Просто в голову пришло. Один уехал из отеля, другой приехал а Карину где-то в промежутке между этими событиями убили. — Не в промежутке. Мы точно знаем время убийства. — Да, но олег может сказать, что как раз в этот момент он, думая о предстоящей рыбалке, уехал покупать снасти. — Да какие снасти? Ты посмотри на фотки этого рыбачьего домика. Самый настоящий элитный бордель. Там огромные дубовые кровати, камины из черного мрамора. Как бы то ни было но у Васи стопроцентное алиби. А ты не заметил, как он и другие уходят от прямого ответа, когда мы интересуемся Уманским? Я сегодня, когда был в городе, получил всю информацию на этих персон. На Ашимова, на Романова, на Василия Васильевича Кулькова, даже на покойного Михаила Борисовича Друяна. Но на Уманского в базе данных нет ничего абсолютно. А такого не бывает в принципе то есть что-то есть, но не криминального характера. Родился, женился, развелся, зарегистрировал предприятия, которые отчисляют бюджет то, что требуется. Прошло без замечаний плановую проверку налоговых органов. Я даже личные банковские счета Леонида Владимировича проверил. Суммы там приличные, но не фантастические. Образцовый гражданин, за ним даже нарушение правил дорожного движения не зафиксировано. Такого не бывает в принципе не поверил францев, чтобы законопослушного гражданина так уважали местные авторитеты. Уважают, не уважают, но явно опасаются. И что ведь удивительно, человек с такой репутацией портит ее в один момент, когда сожительствует с никчемной, пусть и симпатичной молодой женщиной, которую вся округа считает чуть ли не проституткой, а этот ничего не боится. И прямо тут же Карина стала защищенной от злых языков, И после этого, после всех полученных от туманского материальных и нематериальных благ, она уходит от него и начинает продавать по электричкам пиво и чипсы. Зачем ей это? Уже привыкшая благодаря богатому любовнику хорошо одеваться, приученная к дорогой косметике и изысканным духам, и курила она самые дорогие сигареты, которых нет в свободной продаже. Black and Gold, Net Sherman пачку которых нашли в ее сумочке. «Думаю, не разбросаны пустые пачки Ричмонда», — сказал Францев. «Я при досмотре квартиры видел». «Если пачки металлические, то они тоже дорогие. Из табака сорта Вирджиния с добавлением сорта Берлей». «Ого!» — поразился участковый. «Откуда такие познания?» «Специально изучал. Люди, которые подсаживаются на них, уже не могут курить тот фальсификат, которые нам выдают за табак. Те сигареты, что курила Карина, самые дорогие дамские сигареты в мире. У нас каждая пачка стоит не менее 500 рублей, может и тысячу, если посчитать таможенную пошлину. Для нее это были не понты, у нас мало кто понимает в сигаретах. Очевидно, Сорокина уже подсела на высокое качество и не могла курить всякие там Мальборо или Винстон. Только когда мы с таким изысканным вкусом ходит по вагонам. Понять хочется, зачем. А я курю Петра и доволен. Просто ты не пробовал английских сигарет Treasure. В Лондоне они идут по 25 фунтов за пачку. Меня в Лондоне угостили как-то. Сладковатый табак, но хороший. А что ты делал там? Ездил принимать опыт. Речь шла о моем переводе в российское представительство Интерпола. У меня с английским языком нет проблем. Съездил, посмотрел на них и отказался. Францев выглядел ошарашенным. Паша, ты серьезно? Как от такого можно отказаться? Легко. Написал отказ и все. Силен. И зачем ты это сделал? Там же оклады не в пример нашем. Командировки вообще. Потому что мне нравится работать там, где я сейчас работаю. Францев посмотрел за окно и почесал ухо. «Мне тоже здесь нравится, только меня никуда не зовут». И опять Павел долго не мог заснуть, и отнюдь не из-за храпа участкового. Глаза не хотели закрываться, да и сон застрял где-то по дороге. Павел вышел на кухню, расположился на стуле возле подоконника и стал разглядывать звездное небо. Созвездия, казалось, были совсем рядом, но он не знал ни одного их названия. «Странная ситуация» странный мир, в котором он оказался, маленький городок, а в нем бушуют такие страсти. И за что бьются эти люди? Не те, которые тихо прозябают в своих квартирках, выбирают овощи на рынках, солят грибы, маринуют помидоры. Люди, для которых посещение кафе — уже событие, а приобретение нового костюма или платья — праздник. Эти люди, которых принято называть населением, меньше всего думают о будущем городка. Их заботят собственные проблемы. Плесень на стенах и здоровье детей. Волнует то, как заводится старенький автомобиль, и что любимая футбольная команда не может победить в шестом матче подряд. Над всем этим населением стоят люди, решающие за него все. Впрочем, решают они собственные проблемы. А люди несут тяжесть последствий всех этих решений. Ашимов, Романов, Вася Кулек, Уманский и другие которые пока скрыты от Кудеярова. Маленький городок, но за власть над ним бьются люди, которым уже никогда не стать населением. И даже не потому, что они не могут разориться или отодвинуться от кормушки, а от того лишь, что они сами не захотят быть такими, как все остальные, презираемыми и незамечаемыми ими людишками. И почему он сам, майор юстиции Кудеяров, В 29 лет начальник районного отделения Следственного комитета, тот, которому предрекают большую и успешную карьеру, уже три дня сидит здесь, словно нет никаких других более важных дел и мест. Неужели дело только в том, что почти случайно он увидел стоящую у чужого забора худенькую девушку, почти три часа ожидавшую неизвестно чего или кого? Может быть, ожидавшую его так увлеченного своим делом и обещанным ему блестящим будущим? Храп в комнате прекратился. На кухню выглянул зевающий Франсов. Бессонницей маешься. Мне это знакомо. Могу предложить проверенное и очень действенное средство. Ложку меда запиваешь рюмкой водки. Ты как? Доставай.